Милый Борис Николаевич, когда я 14 лет спустя в берлинской Прагерделе вам это рассказала, ваш первый вопрос был, а какие у нее были? Бишет? Бишет. Козочка по-французски. Козочка? Серый, наверное. И вот такие. Перерезает воздух в кось, как у настоящей козы. Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая, такая, такая высокая, пепельно-русая. И прыгала неподвижно, чуть не опрокидывает стол. Вот так, вот так, вот так. Борис Николаевич показывает Марине Ивановне эвритмию, шепот соседнего столика. Почему же она мне никогда не написала? Родная голубушка, ее нельзя было бы найти? Нельзя нигде? Она, конечно, умерла. Все-все они умирают или уходят, вызывающий взгляд на круговую. Вы не понимаете, Абрам Григорьевич, и вы, слушайте, девушка с козьими глазами, Бешет, которая была на моем чтении, издатель Вяло, на котором чтении, уже здесь? Он, вперясь, конечно, здесь, потому что я сейчас там, потому что там сейчас здесь, и никакого здесь, кроме там. Никакого сейчас, кроме тогда, потому что тогда, вечно, вечно, вечно. Это и есть Фетовская теперь. Подходит и другой его издатель. Белый моляще Соломон Гетманович. Слушайте и вы. Девушка. 14 лет назад. Бешет с козьими глазами, которая вот так прыгала от радости, что я ей ответил по телефону, какие у меня глаза. Четырнадцать лет назад. Она сейчас Валькирия? Вернее, она была бы Валькирия. Я знаю, что она умерла. Почтительное, сочувственно, недоуменное и чуть-чуть комическое молчание. Так молчат, когда внезапно узнают о смерти человека, о котором впервые слышит, и о котором тут же убивается один из присутствующих. Белый, с внезапным поворотом всего тела, хотя странно о нем говорить, всего и тела, до того этого всего было мало, и до того это было не тело, напуская на меня всю птицу своего тела. А это бешет. Действительно была? Вы это не сочинили? Подозрительно и агрессивно, потому что я ничего не помню никаких глаз по телефону. Я вам, конечно, верю, но окружающим, потому что это чрезвычайно важно, потому что если она была, то это была моя судьба. Моя не судьба потому у меня и не было судьбы и я только теперь знаю от чего я погиб до чего я погиб